Глава 33. «Даня...» Он молчал, продолжая силой сжимать меня в объятиях. Когда трудно стало дышать, я снова пошевелилась, а в голове пульсировала мысль. Он вспомнил. «Кажется, меня можно отпустить уже!» Хихикнула я в его грудь, наслаждаясь теплом и близостью, но мечтая заглянуть в его глаза. Я хотела увидеть его, чтобы убедиться, что все это мне не снится. Я даже сообразить ничего не успела, что происходит что-то странное, как Даня начала седать. Только и смогла, что не дать ему упасть на землю с высоты его роста при довольно внушительной комплекции. «Боже мой, Даня! Даня!» Я кричала, тормошая его по щекам, дёргая за руку в попытке поднять собледенелой снежной корки, плохо соображая, что же творится рядом со мной. Он был такой бледный и неподвижный, что я холодела изнутри. Казалось, что он умер. Следующий час был наполнен туманом и болью. Я плохо понимала, что делаю, но действовала на автопилоте. Вызвала скорую, помогала перекладывать Даню на носилки, семенила рядом, не чувствуя ног, пока грузили его в машину. Как-то получилось убедить врачей, что не чужая я ему, чтобы позволили ехать с ними в больницу. И все это время Даниил пугал меня своей бледностью. Если бы не уверение врача скорой помощи, что у него просто глубокий обморок, я бы, наверное, уже лежала рядом. Ну а остатками разума, незатронутыми паникой и страхом, я понимала, что он жив. Я не знала, сколько сейчас времени, не понимала, как долго я сижу в пустынном больничном коридоре возле палаты интенсивной терапии. На потолке противно щелкала и мигала лампа дневного света, вызывая в голове болезненные импульсы. Мне не разрешили присутствовать при осмотре. Выгнали практически силы, и дежурный врач оказался суровым, видно старой закалки». Не удивлюсь, если был он когда-то военным врачом. Что мне оставалось? Только ждать и пытаться соображать адекватно? но ну и врач обещал потом ответить на все мои вопросы. Первая из палаты вышла медсестра. На мои вопросы, что там и как, велела ждать врача. Сам он появился практически следом за ней. Что с ним, как он? Взвилась я пружина из больничного дивана, преграждая путь врачу. — Девушка, да угомонитесь вы! — поморщился мужчина. — И не кричите, на дворе ночь больные спят. Идемте! Обогнул он меня и направился в конец коридора, по всей видимости, координаторской. Прежде чем следовать за ним, я беспомощно оглянулась на дверь палаты, понимая, что тянет меня туда, а не в ординаторскую. Но сначала я должна получить ответы на свои вопросы. «Хотите чаю?» — предложил врач после того, как велел мне присесть. Именно велел, командным голосом. А слушаться я бы не посмела, да и ноги все еще плохо держали. А вот от чая отказалась, понимая, что не смогу сделать и глотка. «Воля ваша», — отреагировал врач с долей равнодушия в голосе. «А вот я выпью. Впереди еще ночь дежурства». Пока он наливал себе чай, я истомилась. Хотелось подойти, встряхнуть его и прокричать ему в лицо, что недопустимо быть таким черством, когда речь касается жизни близкого мне человека. Но также я понимала, что угоды работы врачом закалили этого мужчину, заставили стать равнодушным, а временами и превращали в действующую машину, иначе бы он уже занимался чем-нибудь другим, а не лечил людей. «Рассказывайте». Занял мужчина место за своим столом, обхватывая руками чашку и спускающую густой пар. В ординаторской было довольно холодно. «Я? А разве не вы должны это сделать? Что-то я совсем растерялась, а врач этот казался мне все более странным». «Ну, вряд ли я что-то должен вам лично!» усмехнулся он и отхлебнул чаю. Теперь его поведение оказалось мне даже немного хамским, и списать это на закалённость годами работы не получилось. «Чтобы понять, что происходит с вашим другом, я должен знать историю его болезни. Сам он рассказать мне пока не может, поэтому я и хочу услышать ее от вас». Но это я могла сделать. И сделала, не вдаваясь в подробности, конечно. Передала врачу, в общем, все, что когда-то услышала от Александра Брониславовича. «Черепно-мозговая травма, значит» кивнул врач. «Собственно, именно это я и предполагал». Он снова замолчал, отдав себя всего чаю. прихлебывал обжигающую жидкость и прикрывал от удовольствия глаза. Мне пришлось кашлянуть и поёрзать на стуле, чтобы про меня снова вспомнили. Что же произошло сегодня вечером, непосредственно перед тем, как он потерял сознание? Спокойно посмотрел на меня врач. Вот тут я столкнулась с трудностями, ведь про нас с Даниилом в истории его болезни я не упоминала ни словом. Сейчас пришлось это сделать, как и рассказать о том, что после драки Даниил меня вспомнил. Да, мне точно не показалось это. На короткий промежуток времени он стал собой, как и я вернулась в его жизнь, пока сознание его не померкло. «Что с ним?» — повторила я свой вопрос, который задала врачу возле палаты. Теперь он должен мне на него ответить, хотя утверждают, что ничего никому не должен. «Не знаю», — ошарашил меня врач. «Пока не знаю». Тут же добавил, подметив мою реакцию, и что близка я к нервному срыву. Чего-чего, а подобного ответа я не ждала. «Завтра мы проведем обследование, сделаем томографию, возьмем все необходимые анализы, а пока я могу только сказать, что это игры разума», — усмехнулся мужчина, припадая к чашке, осушая туда дна. «Если он меня вспомнил, получилось у меня справиться с возмущением и проглотить ком в горле, то это навсегда?» «Как я могу ответить на ваш вопрос, если неизвестно даже точно ли он вас вспомнил?» Посмотрел на меня врач без тени усмешки. Только тут я заметила, что глаза его покраснели и выглядят воспалёнными. Должно быть, он очень устал, а вынужден дежурить в отделении ночью. Больше всего, наверное, ему хочется спать, а он отвечает на мои бесконечные вопросы. Как может, в хамоватой манере, но отвечает, как и выслушивает. В отличие от него, я не лишена была чувства сострадания, которое всколыхнулось во мне сразу же, стоило всё осознать. Еще я поняла, что не получу сегодня больше ответов. Ну и у меня остался только один вопрос. «Можно мне остаться тут на ночь?» «Нельзя и не нужно», — тут же последовал ответ. «Во-первых, в палате нет даже стульев, не говоря уже о кушетке. Во-вторых, парень ваш сейчас крепко спит, ему вкололи снотворное...» «Сидеть рядом и клевать носом нет никакого смысла. Ну и в-третьих, вы сами еле держитесь на ногах». Улыбнулся вдруг врач, и сразу же вся строгость и надменность слетела с него, как ненужная шелуха. «Езжайте домой. Выспитесь как следует. А завтра? Завтра будет новый день». «Можно, я хотя бы посмотрю на него?» вздохнул я, понимая, что вынуждена буду послушаться врача. «Ночевать на диване в коридоре мне совершенно не хотелось, да и смысла в этом никакого не было. Главное ведь, что Даниил жив и что ничего его здоровью по уверениям врача не угрожает». «Это можно», — кивнул врач. «Посмотрите и марш домой», — пригрозил мне пальцем, как строгий отец.